Андрей Булычёв. Крым. Седьмая книга цикла Егерь императрицы. Читает Сергей Уделов. Аннотация. На границе между Османской и Российской империями неспокойно, а уж на Букской линии тем более на западе нависает огромная очаковская группировка турок. На востоке бескрайняя дикая степь. А на юге за перекопом Крым ждет десант из Стамбула. Выстоит ли рота Егорова? Сможет ли удержать свой рубеж или поляжет в приграничных сражениях? Егеря, волкодавы готовятся к бою. Часть первая. Букская линия. Глава первая. В Александр, шанс. Стой! Стой, я сказал. Суровый дядька в мундире капитала мушкетерской роты щелкнул курком фузеи, поставив ее на боевой взвод. Пара десятков его солдат взяли на изготовку свои ружья. Да ты чего, старый? Неужели не видишь, что это свои к нам сюда едут? Вона, и их высок благородие тоже ведь при нас. — кивнул себе за спину цыган. — да и я как никак при своем чине тоже ведь в старших унтерах состою. Давай уже, открывайте свою полосатую оглоблю. Чего вы тут церемонитесь? Гляди, ещё и из своих полялок нас выцеливают. Не положено. Я караульную службу хорошо знаю", солидно проворчал в ответ ветеран. Однако, ствол своего ружья он все же опустил. Ой, и самый старший из вас прямо суды ко мне вперед выйдет. И пока я вём самолично не угляжу господина офицера, то разговор у меня с тобой, егерь, никакого тут не будет. Ах ты, гляди, -ка, как он здесь хочет важный. А хвост-то по старости не бось, уже давно весь выщипан?» — спылил Федор темнее от злости. Спокойно Лужин, Человек при исполнении сказал же тебе, что он на службе и свое дело верно знает. Алексей спрыгнул с лошади и передал вожжи подскочившему Даниле. Командир отдельной роты егерей с Букской линии премьер-майор Егоров, направляясь к генерал-майору Ганнибалу по служебному делу, а ты Капрал, небось, сам из Орловского пехотного полка будешь. И кивнул на его голубой погон, нашитый на левое плечо. Так точно, ваш высокблагородие. Капрал снарядоист перевел фузею в положение к ноге и вытянулся перед офицером по стойке смирно. Капрал Орловского пехотного полка первого батальона второй мушкетерской роты Еронов Семён поставлен со своим платунгом на караул при Очаковском тракте. Извиняйте, ваше высочество, узнал я вас. От нас только позапрошлом годе в Валахии к вам с десяток рядовых ушли вместе с капралом Васиным. И в прошлом на Буге небось, столько же осталось, когда мы там с вами напротив турок стояли. Ну вот, узнал же? А ведь все одно, как петух кричал туда ещё и храхорился. Буркнул за спиной у Егорова цыган. Лужин, рот закрой, что ты у меня. Алёшка не оборачиваясь показал своему под прапорщику кулак. Ну и как, капрал? Спокойно у вас здесь? Никого еще пока на дороге не отлавливали? Егоров внимательно оглядел весь блокпост. А это два небольших укрепления по краям тратты, из плотно составленных больших ивовых корзин, заполненных камнями с землей. Тут же виднелись и несколько десятков заостренных рогаток. А через саму дорогу была перекинута полосатая жердина шлагбаум. Ну вот, собственно, и все придорожное укрепление с ее доблестными защитниками. Да нет, господин премьер-майор, тихо пока у нас здесь, покачал головой орловец. — Так только пару селян подозрительных к господину полковнику отконвоировали за весь этот месяц, что мы тут на карауле стоим? Уж больно они на тех сечевиков были похожи, которых по велению государыни императрицы мы еще опозапрошлое лето разогнали на Хортице. А вот турк с татарами здесь у нас по тракту и вовсе не проходили. Ежели только в окружную степь да, был дело, но вот чтоб тут и через нас пока Бог миловал. Мы ведь в ваше высокое благородие нам дело не смогем долго выстоять здесь против их наскока. Коли они всем своим скопом на нас полезут. Настоящие-то ретраншементы, они сами вон где, в половине версты за нашими спинами стоят. А у нас тут так, только чтоб сигнал тревоги для всего основного войска подать. Ну будем надеяться, что вам даже сигнал подавать не потребуется, проговорил сочувственный Егоров. Хотя уж больно они шевелятся что-то в последнее время. Постоянно у нас там на буге перестрелки с османами происходят. Хотя и так, как раньше сломя голову они тоже уже теперь не лезут. Обожглись, видать, ещё только осторожнее стали. Ладно, капрал Юронов, поедем мы дальше. Открывайте этот свой дорожный шлагбаум. Старший въездной заставы махнул рукой своим людям, и два солдатика, подбежав к длинной жердине, завернули ее в бок, освобождая проход. Конный дозорный плутон киегеррей заехал на территорию предместья укрепленного поселения Александра Шанс, или как его еще называли турки, Александр Калеа. Возле возводимой тут крепости шла рабочая суета. Сама она уже была окружена высокими земляными валами, облицованными с наружной стороны слоями камня. Перед этими валами был выкупан глубокий ров, который в данный момент был пока еще без воды. А на самом верху земляных насыпей канониры уже устанавливали батареи крепостных орудий. Далее за валами высились возводимые инженерными ротами каменные бастионы и внутренние крепостные строения. Сюда сновали рабочие партии солдат с шансовым инструментом, с сносилками, и самым разнообразным строительным материалом. Перед главным въездом во внутреннее укрепление егеря были остановлены еще одним крепостным караулом. Капитан Пехатинис, выслушав Егорова, приказал сопроводить его к командующему гарнизонам, молодого прапорщика, всем остальным прибывшим дожидаться пока своего командира на площадке у въезда. Извините, господин премьер-майор их превосходительство из-за последних событий в Крыму повелел у нас здесь придерживаться особых правил. Это касается всех пребывающих в нашу крепость. Я-то сам вас хорошо знаю. Мы ведь с вами еще под началом Шипилова Алексея Сергеевича в поиске под гробалами вместе были. Да и под Селестрией вы нас хорошо там огнем своих стрелков поддержали. Однако извините, таков уж у нас здесь порядок. Иван Абрамович самолично несение караульной службы постоянно проверяет и за любое небрежение он со всей строгостью с виновного спрашивает. Да я все понимаю, улыбнулся Алексей. Вы моим ребяткам пока подскажите, где им здесь воды можно набрать, а то она в этих лиманах везде у вас соленая. А мы с самой утренней зари в пути. Люди, ладно, у нас вот кони еще не поины. — Ну за это вы можете не беспокоиться. Успокоил его капитан, и, подозвав к себе своего старшего унтер-офицера, распорядился о помощи егерям. "Ну что, господин прапорщик, ведите меня к генералу", улыбнулся Алексей, разглядывая выделенного ему для сопровождения молодого офицера. Пойдемте, Ваше высокоблагородие". Провожатый уважительно покосился на егерский доломан с закрепленным на нем Георгиевским крестом. И, шмыгнув носом, словно заправский мальчишка, пошел в глубь укреплений. Как зовут-то тебя, господин прапорщик? Лет сколько недавно небось, в армии? Откуда сам будешь? Было в этом пареньке что-то располагающее: широко открытое лицо с кнапушками, большие голубые глаза под длинными ресницами, но с пуговкой. Александр Семенович Скобелев постарался сделать голос как можно более солиднее офицер. 16 уже мне в ваше высокоблагородие еще плюсом три месяца. В мае я в полк прибыл. А сам родом из Рязани, наш поместье всего лишь в трёх десятках вёрст от города. О, сударь, да мы с тобой почти что земляки, усмехнулся Егоров. Я и сам почитай рязанец. Ну, если и не по рождению, то уж по духу это точно. Как это? Господин майор. Сашка с недоумением взглянул на егеря. Да ладно, Скобелев, не бери в голову, отмахнулся Алексей. Как служба-то тебе? Тяжело небось?» всякие тяготы службы надо бы напереносить, стой, как господин майор, важно произнес паренек и чуть придержал рукой Алексея. Тут вот, осторожнее, моски через канаву совсем хлипкие. Вы лучше вот здесь, чуток правее переходите. Первой был, конечно, тяжеловато, признался он в продолжении разговора. «Народа много, вокруг сплошная суета, гарнизон-то у нас здесь огромный. Справной амуниции никакой нет, деле как чучело в полковом интендантстве. Ладно, хоть деньги ещё от прогонных оставались. Кое-чего я с них прикупил, что-то обменял с доплатой, ну и так солдатики с моей полуроты помогли тоже подшиться. Рукастые они у меня все. Вот я и втянулся потихоньку. Сейчас моя рота по своей очереди караульную службу несет. А до этого она все больше на работах по строительству крепости была. Чего мы так не делали? И шансы строили, и вал подправляли, и в помощь плотникам нас определяли на постройку казарм. Вот такая она у нас здесь служба с чёткой ощутимой ноткой печали, произнес прапорщик. А вас, господин майор, там на буге небось интересно? Слышал я, что перестрелки идут погони, Ну, прям настоящая война. Не то, что вот это все!» — Кивнул он на огромную стройку. Не такого ты ждал от своей службы, улыбнулся Алексей. Гарнизонное крепостная, она такая, шиб тягучая». Да вы не подумайте, господин майор, я ведь не жалуюсь, вздохнул Сашка. Просто дело мне настоящего хочется. Вон, вы уже хорошо повоевали, заслуженный офицер. И чего только небось не видели за все это время. А я вот, похоже, несколько лет теперь только и буду перед начальством отчитываться, насколько аршин моя полурота крепостной ров углубила, да насколько саженей она булыжником вала обложила. Пройдя мимо нескольких вырытых котлованов и строек, они наконец подошли к большому, похожему на барак, двухэтажному строению. Вот здесь у нас пока штаб располагается, господин майор. Сейчас узнаю, на месте ли генерал. И Сашка подошел к стоявшему возле двухчасовых капралу. Заходите, ваш высокбогородие, махнул он через минуту рукой. И их превосходительство сейчас у себя. Караульные говорят, что он вот только что полковых командиров от себя отпустил и, наверное, скоро проверять работы выйдет. Спасибо, господин прапорщик, поблагодарил Скобелева Алексей. Мой совет тебе в егеря просись, ежели тебе простора здесь маловато. У нас-то его как раз предостаточно. И шагнул на крыльцо. Ваше превосходительство, командир отдельного особой роты егерей из Букской линии, премьер-майор Егоров прибыл к вам для доклада и для личной встречи. Перед Алексеем стоял смуглый, крепкого телосложения мужчина с широким лицом. Тёмными глазами на выкате и чёрным курчавым волосом, выбивавшимся из-под парика, старший сын из одиннадцати детей арапа Петра Великого Абрама Ганнибала Иван, дядя великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Герой операции военно-морского флота России на Средиземном море и участник Наваринского и чесменского сражений, Основатель будущего русского губернского города Херсон, которому суждено стать колыбелью самой первой базой Черноморского военного флота. Вижу, что прибыл. И Что тебе надо, майор? Опять на строительство своей пограничной линии приехал у меня людей просить? Эмоционально прокричал генерал, буквально напирая на Лёшку. Нет у меня свободных рук для тебя, говорил, ведь уже что их нет и не будет. И так он по всем срокам определенным нам военной коллегией, мы здесь со стройкой не укладываемся. А мне еще на перекоп скоро целый полк отправлять. Ну вот чего тебе опять здесь надо? Ваше превосходительство, Да я понимаю, какая перед вами архиважная здесь задача стоит. Лёшка, покладисто кивнул головой. Это где ж такое видано, чтобы за два года заложить целый укрепленный город со всеми его бастионами и прочими укреплениями? А ведь ещё требуется и корабельные верфи это уже при нем возвести. И где? В этом необжитом и безлесном крае, вдали от всех баз баснобжения. Все дело грандиозное и неподъемное, которое, пожалуй, что только лишь самым великим людям будет по плечу. Генерал-майор оглядел Лёшку с ног до головы и иронично хмыкнул. «Вот только не нужно мне сейчас говорить. Что ты -то только ради того, чтобы мне угодить, застой вёрст сюда приехал? Егоров, я ведь тебя уже третий раз здесь вижу, и каждый раз ты не с пустыми руками от меня уезжаешь. Чего опять тебе надо? Только говорю сразу, рабочих ты у меня не получишь. Что ж Да я ведь и не прошу, Алексей развел руками. Итак, спасибо вам за ваше участие и доброту. Строительные ваши роты и так ведь хорошо за этот год поработали, пока вы их не забрали. Все пять линейных пунктов они почти что до ума довели и даже центральное укрепление на самой Николаевской возводить начали. Я прекрасно понимаю, как вам тут непросто. Ничего, как-нибудь и без этого главного форта обойдемся. а осенью полезут к нам турки. Я ведь почему к вам приехал? Мое высшее начальство, в лице барона фон Оффенберга, еще во время празднования славной Виктории в Москве настоятельно рекомендовала к вам обращаться, будет какое серьезное обострение в нашей провинции. Дескать, вы, как деятельный и справедливый командир, никакое здравое дело без своего личного внимания не оставите. А уж ваша энергичность, она ведь даже и в самих ваших речах и в поступках видна. Именно вот таким решительным и мудрым командиром, героем Новориной чесмы только лишь одним по плечу любое начинание. Довольно, майор. Понял я уже, что ты меня очень уважаешь. усмехнулся Иван Абрамович. Хватит тебе вокруг да около ходить. Боевой ведь, офицер, говори давай дело, а то мне уже на проверку крепостных работ пора идти. Ну? Есть по делу говорить, ваше превосходительство. кивнул Лёшка и полез во внутренний карман своего доломана. Разрешите расстелить на этом столе карту? «Ну чего ж там? Стили!» Буркнул генерал и сам подошел к столу, с интересом вглядываясь в раскладываемую на нем расписанную и расчерченную бумагу. Ого, даже у меня здесь такой вот подробный нет. Откуда сие творение? Ты где такой хороший себе Егоров добыл? «Ваше превосходительство, мы же пять лет при главном квартирмейстерстве первой Дунайской армии как отдельная боевая единица состояли, а ее главным картографом сам Генрих Фридрихович был. Научились у него немного. И Лёшка с любовью тщательно разгладил изгибы у карты. Да знаю я, какой он там картограф, фыркнул Ганнибал. Мне это вот что-то здесь в уши доешь. Так, вот это с левой стороны у тебя похоже на Бог. Ага, точно, он самый. А вот это с востока будет уже Днепр с моей крепостью, а с юга, гостол быть отмечен главный Приморский лиман. Смотри-ка, даже ведь балки в степи и балки все перерасчерчены, сухие русло речки ручьёв. Вот это вот похоже на Днепровские плавни. Хм, а вот тут будет немного неточно. Ткнул он широкую речную дельту. У тебя здесь главное русло реки более полого на юг смотрит. А ведь оно на самом деле сильно на запад в морской лиман вытягивается. Я сам все и даже не раз на баркасе обошел, Чай уж знаю, про что сейчас говорю. Даже глубину в нем мы все промерили, потому как задумка такая есть: строить на самой крепостной верфи корпуса судов, а потом их уже спускать в лиман, где они далее будут оснащаться орудиями, мачтами и такелажем. Подожди-ка. И он прошел к большому заваленному бумагами и книгами шкафу. А ну, поглядим. И Иван Абрамович приложил к лёжкене карте свою более грубую. А вот мой Днепр на этой он всё ж немного точнее смотрится. Его бы со всей этой речной дельты да на твою перенести, так цены ценыб такой карте не было. Ваше превосходительство, так я же свой оперативно-тактический участок наносил. «Моя ото ведь только лишь на Буге действует, и нам Днепр как бы вовсе без надобности», — Пожал плечами Егоров. "Это что за ответ такой, Егоров, без надобности?» — нахмурился генерал. "И господин майор, хоть сам понимаешь, что, ежели ее на 200 миль восточнее так же точно, как вот и твою перенести, так у нас тогда весь юг Новороссии перед Крымом как на ладони будет." Весьодерственными величинами пора бы уже мыслить, а не сугубо ротными. Как никак ведь уже в цельных штаб-офицерах сам состоишь. Иван Абрамович, да куда мне такие государственные величины? Я вон свою то линию то даже как следует прикрыть не могу, а вы мне о всей Прикрымской степи сейчас говорите. Генерал посмотрел с прищуром на Егеря и кивнул на карту. Ну и чего тогда расстелил я тут? хвастаться, что ли, просто захотел? Или тебе есть что по делу сказать? Так точно, ваше превосходительство по делу, подтвердил Алексей. Вы вот тут сами поглядите, ваша крепость и та линия, которую прикрываем мы с казаками на Буге, находится как бы между тисками. С одной стороны их нависает мощнейшая очаковская группировка турок, А с другой Крым, где недружественные нам татары ждут очередной османский десант. Пока война не вспыхнула, мы тут держим всю западную сторону, а вот ваши части перекрывают Перекопский перешеек и всю огромную южную Приднепровскую степь. Османы и татары время от времени прорываются к нам, пользуясь преимуществом в подвижности своей конницы. Но мы им у себя уже хозяйствовать не даем и разбиваем на голову, или же вытесняем на свою территорию. Это все, конечно, суетно, но не опасно. Я бы вас хотел попросить обратить внимание на другое. Мы же все понимаем, что мир со Османской империей не вечен, и рано или поздно но нам опять придется сойтись в противостоянии. Хорошо, если у нас будет время подготовиться к удару турок, но зная их вероломство, вдруг он будет опять для нас неожиданным скажем, разработают они определённый план, которого и будут строго придерживаться. Представьте только, в Крыму вспыхивает очередное восстание против пророссийски настроенного хана, и на его территории высаживается сильный османский десант. Ему, конечно, будет нужно время, чтобы разбить наши гарнизоны в Керчи и Николае, а потом уже выйти к перекопу. А вот далее турки с татарами, преодолев перешеек, могут уже угрожать вашей крепости и всему стоящему тут гарнизону. На все это, разумеется, нужно время, и вы, разумеется, не будете сидеть сложа руки, ожидая у себя неприятеля. И время, чтобы отбиться с востока, я думаю, что у вас есть. Другое дело это наша западная букская линия. Здесь уже сегодня стоит около тридцати тысяч турок. А будет нужно, так их завезут по морю еще столько, сколько нужно. Моя рота и букские казаки, переправившегося неприятеля, хорошо, если на пару-тройку часов боя задержат. А если они на нас там грамотно насядут, так ведь и за меньшее время раздавят. И перед ними тогда будет всего лишь сто верст открытого пути до вашей крепости по ровной голой степи. А это всего лишь сутки хода для хорошей конницы. Можно пробовать ее брать нагоном, а нет? Так отрезай крепость с севера от Елисаветградской дивизии, да обкладывай вокруг и жди подходы пехоты с осадными припасами от Очакова. А вот потом можно будет и подмогу из Крыма принимать. Кстати, те части, которые у вас будут прикрывать перекоп, они ведь тоже сразу же окажутся от вас там отрезаны и вряд ли уже успеют укрыться в самой крепости. Вы видите? Вот они, эти самые пресловутые тиски или клещи. Илюшка прямо перед генералом начертил на карте путь движения турецких войск с двух направлений. Иван Абрамович, шёл на дыша, разглядывал план возможного наступления противника. Но это еще бабушка надвое сказала, что у них тут все гладко получится. Неужто ты думаешь, что мы их тут просто так вот здесь сидеть и ждать станем? Как только они сюда согнутся из Ачакова, от нашего Лесард Градового войска генерала Гудовича непременно по ним с севера ударят и тем самым деблокируют мою крепость. Ведь могут и вообще отрезать их от Буга. И что тогда с ними со всеми будет? Вот и окажутся они сами в тех самых пресловутых тисках. Да, может быть и так, ваше превосходительство, кивнул, соглашаясь с доводами генерала Егорова. Но вы представляете, сколько времени займет это наше развертывание, тогда как враг будет уже отмобилизован. И он ведь тоже сидеть на месте не будет. И одна из его колонн после переправы через Бобк обязательно ударит на север. И Лёшка прочертил еще одну стрелку, третью, в сторону Елисаветграда как минимум турки тут свой крепкий заслон выставят. а если они смогут накопить большие силы так и вообще по дивизии генерала Гудоевича всерьез ударят да и в любом случае ваше превосходительство даже одно то что неприятель будет у нас в самом центре новороссийской губернии орудовать и то ведь уже очень плохо выбивай их потом с нашей территории а ведь высокому руководству это очень не понравится все таки все последнее время мы его сами привыкли на чужой земле бить. А тут вдруг такое. Иван Абрамович навис над картой, пристально разглядывая набросанную вручную схему возможного вторжения врага. Сколько от тебя и до Елисаветграда? Более сотен верст, если по прямой, быстро ответил Егоров. Ага. А до меня, значит, немногим более сотни. Задумчиво проговорил генерал и сноровисто промерил вилкой своего указательного и большого пальца расстояние до Крыма. тут вот где-то около 3 верст будет. Ну и по самому полуострову туркам четыре сотни пройти нужно, если они, конечно, со своим десантом в Каркиницкий залив не зайдут. Тут вот над Жерлгачево саживащей, тогда по прямой до крепости всего лишь сто верст хода. А ведь им можно и на восток повернуть, и тогда моему Перекопскому заслону в тыл зайти. Эх, карта у меня нет хорошей тех мест, такой вот, как у тебя, проговорил он с досадой. Дай своих людей Егоров, тех, кто у тебя в этом деле искусен. Сейчас уж найду, чем тебе за это добром отплатить. Вообще мысль у тебя здравые. Если турки будут действовать, как ты и сказал, имея преимущество во внезапности и в людях, Всё у них вполне может получиться. Противника недооценивать нам никак нельзя, ибо именно с этого-то и выходят поражения во всех войнах. Так, пожалуй, мне придется немного отвлечься от дел фортификационных. Всё равно я к губернатору Денисову собирался, вот и к Гудовичу там по пути заеду. Потолкуем с ним обо всем этом. Какие у тебя по укреплению своей линии ещё предложения есть? Давай уже, договаривай все, всё, уж начал. Иван Абрамович, инженерные роты или строительные команды просить у вас я не буду. Понимаю, что у вас и самих здесь нехватка в людях, вздохнул Алексей. Будем уж сами как-нибудь там выкручиваться. Я просто хотел показать вам, как мы можем быть вам полезны в упреждении удара тора катачакова. Вот, взгляните. На всей Бугской пограничной линии, к имеющимся у нас там пяти укрепленным постам, мы за год, благодаря вашей помощи, добавили еще один, шестой, к северу. Ну и седьмой это центральный, в самой Николаевской. А все уже имеющиеся хорошо укрепили, превратив их по своей сути в небольшие форты. Общая часть нашей пограничной линии составляет сейчас где-то около пяти десятков верст. В фортах у меня находится по 10 человек из егерей и постольку же казаков из Бугского полка. Между постами расстояние в 5-7 верст. И мы их контролируем как в конном, так и в пешем порядке силами этих самых постов и подвижными дозорами. Если прикинуть, то все наши силы сейчас уходят именно на то, чтобы только лишь удерживать эту тоненькую пограничную линию. Никаких резервов для сковывания сил переправляющегося противника у нас там сейчас нет. В случае же ее прорыва мы будем посылать казаков с вестию в Елисаветград и к вам в крепость, а сами вести бой. Сможем ли мы долго продержаться на своей линии при серьезном нападении турок? Нет, какой там продержаться, проворчал хмурый Ганнибал. Сам же вот до этого докладывал, что османов под очаковым — Аж восемь олай конницы. — Да на вас там пары их хватит, чтоб сковать до переправы пехоты, а все остальные они дальше пойдут, пока вы в окружении будете пару часов биться. Ну я бы нас так быстро не списывал бы со счетов, усмехнулся Алексей. Бились и мы ротой против целого олай и янычары даже не один день, но правда, все тогда в едином кулаке были и могли им бить противника хлёстко. А вот сейчас все мои силы рассредоточены по всей этой линии, и мы выступаем там растопыренными пальцами. Попробуй тут кого-нибудь ими ударь. Ну и подбодрил Егорова генерал. Что ты от меня хочешь? Ваше превосходительство. Наконец решился Алексей. Мне нужна вторая линия в тылу и усиление первой. Великий совет гради об этом и слышать пока не хотят, но они-то ведь от оттуда, кажется, за четыре сотни вёрст сидят. А мы с вами у них вот здесь, под самым боком. Я знаю, что вы вот уже год как формируете у себя конный пекинерный полк из местных запорожских и изднепровских казаков, из крестьян, из греков и всяких прочих переселенцев. Поставьте его нам за спину, в верстах в пяти или десяти от линии. В случае чего, они уже через двадцать минут будут у нас на берегу Бога и ударят по переправившимся, пока мы их там будем на себе держать. А у вас появится время, чтобы подготовиться к встрече с неприятелем. Да и эти турецкие отряды, что время от времени сейчас вырываются через бух в сторону Крыма. Уже ведь будет кем перехватывать на второй линии. Нам-то самим за ними трудно угнаться, а вот легкоконным казакам это в самый раз. И у вас тут в крепости лишней тревоги из-за них не будет. Знаю ведь, что не раз они уже проскакивали мимо, а вам из-за этого приходилось тревогу в крепости объявлять. И большие свои силы на их перехват отправлять. И по поводу первой линии, чтобы мне держать своих людей в кулаке и бить по туркам, в любом случае будет нужно хорошее пехотное подкрепление из тех солдат, кто сможет сидеть на защите малых фортов, а еще и приглядывать за своими ближайшими окрестностями. У вас, ваше превосходительство, сейчас под рукой целый отдельный батальон егерей Микнобы и три полных пехотных полка. А в каждом из них есть по одной егерской команде. Ну вот чего они тут в земле ковыряются? Давайте ими усилим мою пограничную линию. Ведь именно здесь егерям-то и место, как самым искусным и лучшим стрелкам. С ружьем в руках, а не с лопатой или киркой. И по поводу самой реки мы выбили на ней большую часть мелких военных судов турок, а остальных приучили не лезть более к нашему берегу. И все равно ведь изредка нет-нет Но всё же ныряют они к нам, да и местным рыбакам от них сильно достается. Были бы у меня большие силы, я бы и сам несколько судов оборудовал, да запустил их патрулировать лиман и само русло. Но вы же видите, как у меня плохо с людьми, Отсюда и последний мой вопрос. Вольных сечевиков недавно разогнали, но ведь много таких, кто из них еще в постоянное казачье войско не перешел. Колеблются они, думают сейчас, как им дальше быть. И среди них много искусных мореходов из тех, кто на своих чайках в большом страхе османов держал. И в последней войне на Дунае они очень даже себя достойно показали. Если таковые вдруг найдутся, Ваше превосходительство, то отправляйте их всех к нам. Один кончебас и три трофейных относительно исправных баркасов у нас там и сейчас уже имеются. Вот их, снарядим вооружим... Да и пусть казаки на воде пограничную службу несут. Им бы еще, да и нам туда мелких орудий добавить. Ну или хотя бы тех же фальконетов. так вообще бы тогда здорово было. Но у меня уже просто совести нет вас об этом просить. Лёшка, виновато вздохнув, замолчал. Ганнибал молча смотрел на карту, как видно, прокручивая в мозгу все то, что он только что услышал от егерского майора. Наконец генерал вздохнул и поднял на собеседника глаза. Ох, и жадный же ты Егоров! Раньше одни только работные команды у меня просил, а теперь вон целый кавалерийский полк с батальоном тебе подавай. Да еще и пушечек бы подкинуть, да? Ладно, ладно, можешь не отвечать, знаю я все, что ты хочешь мне сказать. Хмыкнул он и почесал под париком. Если бы мои мысли с твоими не совпадали, Не по всему, конечно, но по большей части тогда же и слушать бы тебя не стал. Но что есть, то есть. Я и сам заинтересован в укреплении этой самой букской линии. Поэтому давай-ка мы поступим с тобой так. Мне сейчас нужно идти по делам, и так он я изрядно задержался, а вечером, как буду подводить итоги работ за весь день со своими старшими офицерами, так заодно с ними же посоветуюсь по всем твоим предложениям. — Обмозгуем все хорошенечко, а вот завтра утром ты приходи ко мне опять, и вот тогда я тебе свое решение озвучу. Коли ночевать в крепости будешь, так может нужно будет чего. Да я был лучше у реки встал, ваш превосходительство, покачал головой Алексей. Тут скучность большая людей, суета и шум постоянный, а там на свежем воздухе у водички самое оно будет расположиться. Коней вон своих искупаем, пусть они отдохнут немного на пойменном выпасе. А вот завтра после вашего решения так сразу же домой и выйдем. — Ничего не нужно. Иван Абрамович, спасибо. Все, что нам нужно, у нас и так при себе есть. Разрешите выйти. Давай, ступай, майор, — кивнул комендант. Слишком рано, только не приходи после вторых барабанов, не раньше. В трех больших десятских котлах кипело рыбный навар. Егеря до вечера успели наловить рыбы, захваченным с собой бреднем, и теперь готовили из нее уху. Рядом же парили несколько походных котелков с душистым травяным чаем. В степи возле небольших рощиц и из низин собрали дикую мяту, чебрец, душицу и зверобой. И зачерпнув прямо из котелка кружку вестовой подал ее командиру. Отпейте, Лаксей Петрович. Ушится уже совсем скоро будет». — кивнул он на котлы. А вы вот пока травкой жажду утолите. Может, сухарик будете. Спасибо, Данила, ничего не нужно, отказался Алексей от еды. А вот за чаек спасибо, попью. Ты это, не суетись. Я пока у реки посижу. Перед Алексеем нес свои воды батюшка Днепр, великая и красивая русская река связывающие еще с древнейших времён причерноморские степные земли с северными лесными. Видел он за свою историю варягов, греков, флот Вещего Олега идущего на Царьград и ладьи возвращающегося из дальнего похода князя Святослава. В этом же месте Днепр начинал сильно расширяться как раз перед видневшимся на водной глади огромным островом, который назовут впоследствии Большой Потёмкин. А далее он уже начинал распадаться на множество рукавов, островков и проток, образуя сороковерстную речную дельту и заросшие всевозможной растительностью Днепровские плавни. Аж всё облагороди. У нас все готово. Пойдемте уже, пока горяченькое, крикнул от костров Лужин. «Ну братцы, самую сладкую рыбку командиру. Ваня, доставай лучок, травку и тот каравай, что ты у пехотных выменял. Оранжевое большое солнце садилось за горизонт, подкрашивая край неба красным. Дневная жара потихоньку спадала, уступая место вечерней прохладе. В траве стрекотали цикады и сверчки, а из плавни слышался крик птиц. Фыркали отгоняющие насекомых лошади. Лёшка немного отодвинулся от жаркого костра и закрыл глаза. Спать. Ну, что, Егоров, знакомься. Это Иван Максимович Синельников, подполковник, командир конных пекинеров. Гнебалки кивнул на высокого, худощавого, среднего возраста мужчину, стоявшего возле стола с расстеленными на нём картами. А твоей просьбе по усилению вашей линии мы с ним уже переговорили. Через неделю жди его у себя, а там на месте вы уже сами определитесь, где его пекинером будет лучше вставать. Подожди, гиди. Целый батальон я тебе, конечно же, не дам. Мне хорошие стрелки и самому будут нужны. Я тут подумал, и пожалуй, в том месте, где ты указал, что туркам удобнее высаживаться на побережье, вот там лучше я их выставлю. Это со стороны Коржинского и Каланчакского заливов. Вот и пусть они мой юг со стороны моря стерегут. А вот одну из шести его ворот Ты так и быть, забирай. Ну и егерская команда из трех пехотных полков тоже на время под твою руку перейдут. По поводу строительных рот многого от меня не жди, нахмурился он сурово. Но две я так и быть на полгода тебе выделю. Пусть они укрепляют эту твою бокскую пограничную линию. Так, что еще? Ага, остались пушки. Ладно, два облегчённых шестифунтовых ты от меня получишь. Но больше я тебе пока отдать не могу, и самому здесь нужно свою крепость укреплять. По сечевикам ничего определенного пока сказать не могу, сам должен понимать, это дело не быстрое. Они у нас сейчас вроде бы как обиженные. Ну да ничего, разберемся. Ну, вроде пока всё. Что, столбом замер? Не рад, что ли? Или этого мало тебе? Ваше превосходительство, спасибо. Не ожидал просто такой щедрости. Воскликнул радостный Егоров. Благодарю вас покорно. Это действительно с такими силами можно будет теперь крепко нашу линию держать. Ладно, ладно. Ну вот и держи ее, как амбарный замок, крепко накрепко. Отмахнулся от благодарности Иван Абрамович. Но смотри, обещай мне до зимы вот такую же вот годную карту сладить, как и у тебя. Причем не только всех окрестностей крепости, а еще и местности, до Крыма и здесь на юге возле морских заливов, чтобы у меня в руках подробное видение всей южной части новороссийской губернии было. А то не дай Бог и правда сюда вдруг турка сунется. а я и знать не буду, где бы ему удобственнее свои заслоны выставить. Ну, вроде бы все. Чего же еще с тебя взять-то можно? Посмотрел он с усмешкой на егеря. Ладно, ладно, шучу. Держи свою линию крепче и за турками там наблюдай. Ежели какое шевеление у них вдруг заметишь, то сразу же мне весь дай, чтобы и я тоже ко всему был готов. А то знаешь, в Крыму-то ночью вон чего творится. Одно только радует, что там сейчас после заболевшего Прозоровского Суворов нашими войсками командует. Что не допустит он высадки османов на полуостров? Генерал сей весьма решительный и умелый.